Глава 15. Литовский художественный музей. Такси остановилось перед белым зданием в стиле позднего классицизма. Закинув сумку на плечо, Дженнис вошла в музей. В поле было пусто, билетерша за стойкой что-то читала. Дженнис купила билет, и та выдала ей брошюрку «Путеводитель» и указала на зал, с которого следовало начать осмотр. По нему бродило несколько посетителей. Пожилой мужчина в сером пальто показывал внучке картину «Аристократ и крестьянин» такое яркое живое полотно, что казалось, вот-вот услышишь, что говорят персонажи. Молодая пара любовалась домиком рыбака в Паланге, купающимся в лучах утреннего солнца и тенями от розовых кустов, падающими на стену. Коллекция музея изобиловали шедеврами дивной красоты. Дженнис тоже прошлась по залу, надеясь, что она правильно расшифровала присланные вити координаты приостановилась перед картиной «Мавританка с бусами» и из-за любопытства наклонилась к табличке, чтобы прочитать имя художника. Владислав Неверович. Ни пожилой мужчина, ни пара не обратили на нее внимания, так что она перешла в следующий зал и невольно улыбнулась при виде автопортрета Болеслава Русецкого, напомнившего ей Давида. Несмотря на полтора столетия разницы во времени, необъяснимое сходство между ними бросалось в глаза. Она уже направлялась к третьему залу, как вдруг охранник, жестикулируя, настойчиво пригласил ее пройти к дальней стене и последовал за ней. Их ритмичные шаги гулко звучали в большом пустом помещении. Охранник открыл почти незаметную на фоне стены дверь и взглядом дал Жене понять, что ей туда. За дверью обнаружился плохо освещенный коридор. Пройдя по нему, журналистка оказалась в подсобном помещении, На полу деревянные ящики, которых было так много, что они образовывали настоящий лабиринт. Есть здесь кто-нибудь? крикнула она. Сюда, раздался голос. Добравшись до выхода из лабиринта, Дженнис увидела мужчину лет 30 в бомбере поверх спецовки. Волосы ежиком, пронзительно голубые глаза, трехдневные щетины и впечатляющий размах плеч. Не будем терять времени. Сказал он, направляясь к старому фургону, стоящему задней дверью к воротам. Открыв дверь кабины, он предложил Дженнис сесть. «Когда подъедем к границе, я остановлюсь, и вы пересядете назад. В фургоне 20 ящиков, и одного из них двойное дно. Там вы и спрячетесь. Но вы будете не одна, компания вам составит две женщины Касюлиса». Пошутил он. Дженнис удивленно нахмурилась. «Это выдающийся литовский художник». Пояснил водитель. «Как по мне, он сильнее Писарро. Родись он в Испании, у него было бы больше шансов, но такова жизнь». «Вы перевозите произведения искусства?» – спросила она. «Оглядитесь вокруг. Согласитесь, было бы странно, если бы я перевозил овощи. И пограничники не будут обыскивать фургон? Они глянут на груз одним глазком, но побоятся повредить картины. Документы у меня в порядке». «Наше правительство, мягко говоря, не в ладах друг с другом, но искусство превыше глупости человеческой и сближает людей. Мы на время передаем картины их музеям». «Не беспокойтесь, все будет хорошо. Это не первая моя поездка», — пояснил он, поворачивая ключ зажигания. старая Вольво с раздражающим ревом покинул двор музея и покатил на восток. Дженнис повернулась к водителю. С каждой минутой он интриговал её все больше. «А кто из художников вам нравится помимо Касселеса?» «Касселеса», — поправил он и довольно резким тоном спросил. «Вы задали мне этот вопрос, потому что я грузчик?» «Нет, просто так из любопытства». «А мне так не кажется». «Я живу в старом доме с лучшим другом Давидом, и он художник. Вероятно, не такой талантливый, как Касселес, но мне нравится его стиль». «И где же он, этот дом?» «Очень далеко отсюда». «Что вы собираетесь делать в Минске?» «Почтить память одной недавно умершей подруги», ответила Дженнис, глядя куда-то вдаль. «Она была журналисткой, как вы?» «Зачем спрашивать, если вы и так знаете ответ?» «Чтобы поддержать беседу. Мне велели позаботиться о вас». «Кто велел?» хмыкнула Дженнис. «Водитель вытащил из кармана спецовки пачку сигарет». «Не возражаете?» спросил он. «Нет, если поделитесь». Откликнулась она, опуская стекло. Мужчина поерзал, выуживая из кармана брюк-зажигалку, и протянул ее Дженнис. Та подожгла две сигареты. «Я был еще маленьким, когда родители переехали в Вильнюс», продолжал он. он отрабатывал первый срок, и уже тогда все покатилось под откос. Только слепой мог не замечать, что он и его люди собираются править долго. Через два года после выборов он внес поправки в Конституцию, чтобы... Получить больше власти. А когда против него высказалось две трети депутатов, объявил референдум. Но его правительство уже успело изгнать оппозицию с телевидения и радио. Оборудование неугодных властям газет было конфисковано. А потом он их запретил. Лучин перенес заседание парламента, отдал приказ полиции, арестовал 89 депутатов из 110. И никто не выступил против этого переворота? Технически переворота не было, потому что государство – это он. Затем в отставку отправились некоторые министры и большинство членов конституционного суда. И их без предупреждения заменили приближенными Лучина. У всех диктатур похожая история. Человек строит из себя защитника народа, проводит кампании, проповедуя националистические идеи, кричит со всех трибун, что восстановит порядок, обеспечит безопасность, будет бороться с преступностью и коррупцией. И ему верят, как верят, что во всех проблемах виноваты другие. Но поборники справедливости нередко сами совершают злодеяния, которые обличают. Получив власть, они удерживают ее всеми средствами, объявляют себя преградой на пути хаоса, утверждают, что все оппозиционеры враги народа и обогащаются, пока люди позволяют собой манипулировать. Вся страна оказалась под контролем Лучина. Он усилил КГБ, уничтожил своих противников. Этот тиран у власти уже около 30 лет. Я родился в Жодзине, городке на северо-востоке от Киева. У меня был друг, руководитель неправительственной организации, помогающей белорусским оппозиционерам. Прошлым летом агенты лучно повесили его. Эти мерзавцы ни перед чем не останавливаются. Я хочу вернуться на родину свободным человеком. Но вы-то здесь, зачем? Это же не ваша война. Дженнис глубоко затянулась, глядя на горизонт. «Знаете, что Лучин сказал о Гитлере? Что у него были не только недостатки. Друзья моих врагов, мои враги. Мой дом в Телявиве. Город перешел в пригород, а тот постепенно уступил место полям и деревням. Появились перелески. Фургон бодро катил по трассе Е-28 мимо белых домиков доржанин шале из красного кедра с и длинных ферм Ужукене. Вскоре в районе Пагаиса водитель остановился. Он забрался в фургон вместе с Дженнис, открыл ящик с двойным дном и помог ей там спрятаться. «Через 10 минут въедем в Беларусь», — уточнил он. «Сколько мне придется сидеть в этом ящике?» — забеспокоилась Дженнис. «Час, если на границе не слишком много народу. Потом остановимся на заправке, я вас выпущу. Там будет ждать машина, которая отвезет вас в Минск». Если пограничники начнут проверять груз, не издавайте ни звука». Водитель прикрутил на место стенку потайного отделения и вернулся за руль. Фургон тронулся. Лондон. Карделия нервно перелистывала страницы блокнота в ожидании, когда ее коллеги уйдут на обед. На втором этапе операции ей понадобится оборудование агентства для отвлекающего маневра. Она собрала довольно много информации о тех, кому собиралась обратиться, но не нашла ничего особо криминального. Прочесала их почтовые ящики и ежедневники, проверила источники доходов, обнаружила несколько интрижек и мелких нарушений закона, что в стране, где приближенные к власти закон не соблюдают вовсе, было обычным делом. Роли поменялись. Корделия вдруг почувствовала себя виноватой, что собирается шантажировать этих людей, чтобы добиться от них помощи. Но другого способа достичь цели найти не удалось как незаметно собрать 60 школьных автобусов и столько же грузовиков, не пресекая опасную черту. Об угрозах не может быть и речи, за услуги им заплатят, а взамен они обязуются молчать и следовать инструкциям. В пол первого этаж опустел, и Корделя спустилась в подвал. Пройдя мимо серверных шкафов, она подключилась к рабочему компьютеру. Нельзя было допустить, чтобы это подключение вызвало чьи-то подозрения. Никто не должен задаться вопросом, зачем два десятка сообщений перенаправляются через серверы ретрансляции по всему миру, прежде чем попасть в почтовые ящики компаний, зарегистрированных в Минске или его пригородах. Все они совершенно одинаковые. Заполненный по всем правилам формуляр аренды автобусов, которые должны будут вывести детей за город. Оригинальная выдумка Матео. Кого удивят школьные экскурсии в воскресенье утром? После этого она разослала заказы на грузовики, Подготовка этого более деликатного этапа операции заняла несколько недель. Руководители четырех грузовых компаний из шести оказались сторонниками оппозиции. Корделия помогла отделам логистики составить поддельные договоры. В день Д грузовики отправятся в путь со всеми необходимыми документами. Две другие компании получили оплату под видом обычного заказа. За последние недели им доставили около 50 коробок с автозапчастями для мастерских – расположенных в разных частях города. Этикетки на посылках не вызывали никаких вопросов. а Если бы кто-то вскрыл, то увидел бы внутри свечи, ремни, рулевые сошки, муфты и фары. Однако же при более тщательном обыске под листами картона обнаружился бы настоящий груз. Роутеры, кабели, аккумуляторы, спутниковые передатчики, антенны и ноутбуки. Достаточно, чтобы наладить в Минске альтернативную сеть. Доставка растянулась на несколько недель. Автомастерские, в которых работали механики-оппозиционеры, получили не намного больше посылок, чем обычно. В час дня Кардели отправила Вите зашифрованное сообщение, и тот переслал его в Минск. Сигнал был дан. Установка сети должна начаться сегодня же вечером. В Минске каждый знал, чем будет заниматься следующие две ночи: где установить роутеры, а где глушители, каким распределительным щиткам подсоединить кабели на каких крышах разместить антенны. Алекс, в свою очередь, переслал сообщение Корделии своему контакту в Вильнюсе, извещая его, что операция окрестина началась. Корделия не заметила, как пролетело время. Обеденный перерыв закончился, у нее оставалось всего пару минут, но прежде чем уйти из серверной, ей нужно было отправить последнее сообщение. Женщине, работающей на кухне единственного заведения общественного питания в Ганево где подкрепляются дальнобойщики. Кафе Василек стояло на небольшом холме, откуда открывался отличный обзор на пункт пропуска через границу между Литвой и Белоруссией. В коридоре послышали шаги. Кто-то приближался к серверной. Пальцы Корделии забегали по клавиатуре, стирая следы ее работы. Девушка задвинула на место клавиатуру и закрыла шкаф. Входные двери раздвинулись. Похоже, инженер вернулся на свое место. Карделия спряталась за металлическим шкафом, пытаясь придумать, как ей теперь выкрутиться. В серверной работали двое — Рассел и Шеридан. Их задача заключалась в том, чтобы следить за мигающими в шкафах зелеными лампочками и разбираться, что случилось, если какая-то из них загоралась оранжевым или красным. Рассел пунктуальностью не отличался. Значит, это Шеридан. Он шел в ее сторону. Еще немного. И столкнется с ней нос к носу. Из своего укрытия Кардели отправила ему эсэмэску с просьбой как можно скорее зайти к ней в кабинет. Шеридан был уже так близко, что она услышала, как завибрировал его смартфон, и подошвы скрипнули о линолеум, когда он остановился, чтобы посмотреть на экран. «Что там еще понадобился этой старпёрше?» — проворчал он, разворачиваясь. Она снесла удар, не моргнув, и как только Шеридан вышел, бросилась по черной лестнице на четвертый этаж — Чтобы оказаться в кабинете раньше его. Уселась в кресло и сосредоточенно вперелась в экран. Вы хотели меня видеть? спросил Шеридан, входя. Мне кажется, мы не используем ваши таланты так как они того заслуживают, ответила она, вдохновенно импровизируя. Я хотела бы провести профилактическую проверку всех наших серверов: обновление, тестирование, брандмауэров, анализы, от и до, Это займет довольно много времени и никак не должно повлиять на трафик наших клиентов. По-моему, субботы и воскресенье подойдут идеально. Тем более, все равно обещают дожди. Лицо Шеридена выразило уныние. «Проверка проводилась всего месяц назад, а то и меньше. Нет никаких причин повторять ее так скоро», — возразил он. «Возможно, но я так не считаю», — отозвалась Кардели, указывая ему на дверь. «Я бы охотно вам помогла», — добавила она. Но я на выходные уезжаю. Привилегии возраста. Ганева, белорусская граница. Фургон замедлил ход и замер. Из-за перегородки водитель крикнул Дженнис, чтобы та набралась терпение. Ждать не меньше часа. Грузовые автомобили направляют на дублер для досмотра, а перед ними еще машин 20. Минуты тянулись бесконечно. вольва еле полз. Съежившаяся в потайном отделении ящика Дженнис заизвивалась, пытаясь избавиться от начинающейся судороги. И тут послышался скрип опускающегося гидроборта и звук открывающихся задних дверей. Таможник о чем то говорил с водителем. Тон у него был не слишком любезный. Она услышала, как они забрались в фургон. Пограничник стучал по ящикам какой-то палкой, громко зачитывая указания на этикетках. Отношения Дженнис с Господом давным-давно зашли в тупик, чтобы не сказать угасли. И всё-таки она молча вознесла ему молитву. Только бы этот чертов таможенник убрался в свояся. В голосе водителя не слышалось никаких признаков волнения. Дженнис почувствовала, как капельки пота текут по шее к лопаткам. Ей было жарко, дыхание стало прерывистым, горло сдавило. Сейчас она начнет задыхаться. Усилием воли журналистка заставила себя сохранять неподвижность и спокойствие. Правую ногу свело так сильно, что боль была почти невыносимой. Она мысленно перенеслась в свой сад в районе Флорентин, представила, как пьет там чай под золотыми лучами солнца. Скрип подошв, таможник двигался к ящику с двумя женщинами Косюлиса. Дженнис сжала кулаки и попыталась воскресить последний вечер в тель когда они с Давидом устроили обход баров. По случаю отъезда она здорово перебрала и заплатила за это утром. Но сейчас отдала бы все, чтобы снова оказаться там. Она закрыла глаза и представила редакцию «Гаарец», где жизнь всегда бела ключом. Мысленно повторила имена всех коллег, даже тех, которых недолюбливала. Наконец, голоса водителей таможника стали удаляться. Стук дверей, звук поднимающегося гидроборта. Фургон тронулся. Дженнис уперлась в стенку, чтобы не потерять равновесие. Они проехали всего пару километров, и тут вдруг ей стало так жарко, слишком жарко. Стенки сдвинулись, и ящик стал совсем маленьким. И казалось, что она умирает в этом гробу. Сердце колотилось все сильнее и сильнее. Перед глазами вспыхнули искры. Она забарабанила а стенку и заорала, что было духу. В конце концов водитель все таки услышал ее вопли и остановился на обочине. Выпрыгнул из кабины, забрался в фургон через боковую дверь, отпихнул с пути две картонные коробки и схватил отвертку. Когда стенка потайного отделения поддалась... Он обнаружил внутри Джени скорчившуюся, бледную и задыхающуюся, дрожащую всем телом. Он поднял ее и прижал к себе. Плевать на инструкции, его пассажирка явно не в том состоянии, чтобы ехать где-то, кроме кабины. Он усадил ее на сиденье рядом с собой, открыл пошире окно, пристегнул ремень и тронулся. Что с вами стряслось? Просто устала». Как по мне, видок у вас не очень, сказал он, наклоняясь к бардачку. Вытащив оттуда термос, он протянул его Дженнис. «Выпейте». «Что это?» «Вода. У вас обезвоживание». На улице воздух был холодный, но еще не ледяной. Мороз ударит ночью. Старенький Вольво катил по Е15, судя по указателю. До Минска осталось 150 километров. Через полтора часа будем на месте пересадки. «Кто отвезет меня в Минск?» — обеспокоенно спросила Дженнис. Одна женщина, друг, у нее вы поужинаете, переночуете. Она тоже говорит по-английски. О, вы уже не такая бледная. Отдыхайте. Дженнис откинула голову на подголовник и закрыла глаза. Остаток пути они проделали в полном молчании. Около трех часов дня водитель съехал с трассы. Косые лучи солнца освещали редкие голые деревья вдоль заправки. Вольво припарковался на стоянке за зданием. «Я предпочел бы, чтобы у вас остались более приятные воспоминания об этой поездке». «С извиняющимся видом», — сказал водитель. «Таможник мог открыть ящик», — ответила Дженнис. «Спасибо вам за всё». «Нет, вам спасибо. Берегите себя». Он протянул ей руку, она улыбнулась и обняла его. Водитель указал ей на «Опель-универсал», припаркованный перед ними. Дженнис выбралась из фургона, помахала на прощание, и пошла к машине. Марика была энергичной женщиной и активно жестикулировала даже за рулем, что не способствовало спокойствию Дженнис, которой не удавалось ставить ни слова в ее монолог. По пути Марика обрисовала положение дел в Минске и других крупных городах. Ужесточившиеся репрессии не подавили волю к протесту. Режим лучина на грани краха. По всей стране формируется группа оппозиционеров. С каждой недели их все больше. Вот-вот начнется восстание, не хватает только лидера, который всех объединит и приведет к победе. Но времени мало, — пояснила Марика. он чувствует, куда дует ветер. Судя по тому, о чем говорят в правительстве, он готовится к войне с западными соседями, чтобы отвлечь внимание народа. Государственные телеканалы уже давно обличают Запад, но несколько недель назад они плотно взялись за Литву, обвиняя ее в том, что она укрывает преступников, которые стремятся посеять хаос — и финансировать нападение на Беларусь. В газетах подконтрольных властям все чаще и чаще появляются фотографии оппозиционеров, скрывающихся в Вильнюсе. Теряющий хватку диктатор снова строит из себя великого защитника нации. Говорят, во дворец независимости он пришел в военной форме и с автоматом. «У него правда есть возможность развязать войну?» – обеспокоенно спросила Дженнис. Наконец-то ей представилась возможность заговорить. У него есть танки, истребители, милиции, солдаты, которые только умеют, что подчиняться приказам. И потом, на свои деньги Лучин мог бы скупить всех наемников на земле, которые помирают с голода. Главное, остановить его безумство, пока не стало слишком поздно. Опель остановился в спальном районе. Серые однообразные десятиэтажки обступали Дженни со всех сторон. Марика выключила зажигание, вылезла из машины и решительно зашагала ко входу в дом. В подъезде неприятно пахло, стены были изрисованы, но лифт работал. Марика нажала на кнопку шестого этажа и всю дорогу насвистывала какую-то песенку. «Обычно они спят подвое в каждой комнате, но сегодня разместятся в одной. Я перестелила для вас кровать, бельё свежее», сказала она, ощупывая карманы в поисках ключей. Четверо детей Марики встретили их радостными воплями, носились вокруг и висли у них на ногах, пока мать ласково их не выпроводила. Младшему не было и двух, а старшему едва исполнилось восемь. В квартире оказалось на удивление чисто, Белоснежные занавески просто светились. На красном ковре в гостиной не пятнышко. Марика показала Дженнису её комнату. Двухъярусная кровать, ящик с игрушками из пластикового ротанга, маленький письменный стол из МДФ. А потом отвела на кухню. Под светом лампы линолеум сиял. Марика наводила порядок в мире, который не могла изменить. Она повязала фартук и встала за плиту. Четверо детей это слишком. Пожаловалась она, включая комфорку. Я поправилась, и волосы уже не те. Последнего я не хотела, но в итоге люблю его сильнее остальных. Муж сегодня ночевать не придет, впрочем, и завтра тоже. Он просто нарасват, и я не о работе, но человек хороший. Не могут же у него быть одни достоинства, правда? У моих мелких, наверное, кровные братья и сестры по всему Минску. Но хотя бы их мне кормить не надо. Хмыкнула она. Дженнис предложила ей помочь. Марика указала на шкаф с посудой на обеденный стол. Когда дети поели, Дженнис убрала со стола, а Марика отправилась их купать. Журналистка задумчиво и восхищенно наблюдала за укладыванием малышей. Ее жизнь так не похожа на жизнь этой гостеприимной женщины, ни на мгновение не показавшей, что у нее слишком много дел. Вскоре в доме стало тихо. Марика, наконец, сняла фартук, взяла две тарелки с форелью, которые приготовила перед этим, и поставила их на журнальный столик в гостиной. «Завтра утром я отвезу старших в школу, а вас к Михаилу. Бедняга, никогда не отправится от смерти Дарья. Такая была пара». «Как я у вас оказалась?» — поинтересовалась Дженнис. «Правила безопасности в диктатуре требуют, чтобы каждый оппозиционер знал не больше одного или двух других». Объяснила Марика. «Вас привезли сюда, потому что я была подругой Дарьи. А прочее меня не касается. Если когда-нибудь меня арестуют, я даже под пытками не смогу рассказать, чего не знаю». «Идите-ка вы спать, у вас вид совсем измученный». «А вы не устали?» — спросила Дженнис. «Нет-нет». — откликнулась Марика. «И очень хорошо. Дети заснули. Теперь начинается мое рабочее время». «Вы что-нибудь знаете о Николае и Романе?» «Никаких новостей с тех пор, как дари, не стала. Перед убийством она сообщила, что у Николая дела идут неплохо. Но я не верю ни единому слову. Роман молодой, он воносливее». Можно спросить, кем вы работаете? Я журналистка, как и вы.